Глава десятая. Черный губернатор и рыжий капитан. Во всем случившемся была одна неприглядная сторона. Сыщика, угодившего в эпицентр столь шумных событий, начинают весьма тщательно охранять. И потому Дашу увезли ночевать в гостиницу УВД, довольно-таки засекреченную. На завтра заставили напялить бронежилет скрытого ношения, который какой-то идиот-конструктор официально окрестил Прохором. Да вдобавок представили двух неразговорчивых ребят, каких она никогда прежде не видела. И эта парочка старательно таскалась за ней вот уже три дня, то пешком, то на колесах. Федя, правда, радовался, ему сгоряча выделили новенький 2141 из пришедшего на черского конского пополнения. Как он сообщил Даше, бюрократия — великая вещь, а потому отобрать однажды выданное уже вряд ли получится, если машина прошла по бумагам как собственность городских. Он, правда, выражался гораздо более многословно, без пышных терминов, но смысл был именно такой. Даша никогда не завидовала президентам и королям, вокруг которых стеснятся во множестве мальчики с цепкими взглядами, и оттого охрана ее лишь тяготила. Шикарная гостиница УВД тоже. Правда, через двое суток, когда выяснилось, что возле ее квартиры ни разу не появлялись маломальские подозрительные личности, разрешили вернуться домой, но молчаливая парочка по-прежнему топотала Ехала следом. Даша в глубине души стала сомневаться, нужны ли они вообще. Вновь и вновь прокручивая в памяти все случившееся, равно как результаты последовавшего блиц следствия, понемногу укреплялась в еретической мысли, что ее хотели лишь пугнуть. Пусть и крепко. Хваленое последнее предупреждение — Расчет очень простой. В действиях нападавших странным образом соседствовали ювелирнейший расчёт и грубейший ляп, заключавшийся в том, что ее не убили. На лицо два взаимоисключающих положения. Люди, способные без сучка, без задоринки осуществить такое покушение и обеспечить последующее растворение киллера в воздухе, всегда, ну почти всегда. Добиваются своей цели, то есть трупов А киллеры высокого класса, работающие по таким делам, никогда, ну почти никогда, не промахиваются Однако двадцать две автоматных пули и шесть револьверных, выпущенные практически в упор, никого не только не задели, но даже не царапнули Тут уж попахивало не шуточным умением, но обращенным на прямо противоположную цель Ни за что не задеть. Именно так все выглядело, если подойти с холодной логикой. Даша не стала разочаровывать Федю. Пусть пацан походит в героях, сколько удастся, но с Воловиковым догадками тут же поделилась. Шеф ничего определенного не сказал, своего отношения к ее версии не высказал, но задумался. По большому счету это была лирика — Самое печальное, прошло трое суток, пошел четвертый день, а результатов не было никаких. Похоронили Зыбина. Агеев вел себя безупречно, в поте лица трудясь на благо своей фирмы. Столь же безукоризненно держался француз, каждый день забредавший на огонек и старательно коверкавший язык. Правда, он особо не докучал. Выпивал чашечку кофе, которым его каждый раз угощали с гостеприимнейшими улыбками, И исчезал. Одежду, правда, держали в надежно закрытом шкафу, французы не оставляли в кабинете одного, а после его ухода приходил спец от Граника и колдовал с приборчиками. Совсем примерно вел себя пропадавший в библиотеке фон Бреве. Даже телег на Дашу больше не поступало. По всем законам не жанра, а жизни. Это было затишье перед бурей. И Даша показалось сначала, что буря грянула, когда часов в пять вечера к ней у крыльца УВД подошел Верзила в распахнутом пальто с непокрытой головой и вежливо сказал «Дарья Андреевна, можно вас на минутку?» Дурацкий Прохор чуточку резал подмышками. Даша пытливо уставилась на непрошенного собеседника, страха не было ни малейшего. В двух метрах у распахнутой дверцы новенького москвича стоял Федя, а еще ближе настороженно изготовились к броску молчаливые ангелы-хранители. Да и не будь их, не испугалась бы. Пожалуй, сказать следовало по-другому — тревоги не было. Под распахнутым кашемировым пальто виден хороший клетчатый костюм, белоснежная сорочка, темно-красный галстук. Левый лацкан пиджака слегка отвисает. Подмышечная кобура, конечно. Но физиономия ничуть не напоминает ольховские будки, а это означает, что полет высок. — Слушаю, — спокойно сказала Даша. — С вами хотят поговорить. Совершенно мирная беседа, без всяких причин для беспокойства. — Где? — спросила она. — Если вас не затруднит, пройдемте к нашей машине. Он показал в сторону. «Мы не хотели подъезжать ближе, потому что это не вполне удобно, в первую очередь, для вас. Всегда может найтись недоброжелатель, способный истолковать эту беседу совершенно привратно». Даша всмотрелась. Машины были прекрасно видны. Они стояли метрах в двадцати прямо под фонарем. Длинная бежевая Volvo 940» и массивный темный «БМВ». Задняя дверца Вольва распахнута, возле нее стоит человек без шапки, в окружении полудюжины таких же высоких, респектабельно одетых, ставших так, чтобы просечь все возможные направления обстрела.